а язык прилип к небу. как случалось довольно часто, впрочем мысли его быстро прояснились, когда он заметил, что огонь давно потух, а совы нигде не видно. Рассердившись, он выскочил наружу и, глотнув свежий утренний воздух, тут же побежал к тому месту, где у него была спрятана лодка. Обнаружив, что ее нет, Он взвыл, как подстреленный волк, но чистый голос, доносившийся из туманной дымки над болотом, ответил ему. — Не кричи так громко! Я тут! Повернув голову, он пытался разглядеть что-нибудь в полосах густого тумана, который, рассеиваясь, приоткрывал сверкающую поверхность воды, казалось, дымящуюся на солнце. Расплывчатые очертания плоской лодки становились все более явственными. На корме вырисовывалась фигура девушки с длинным шестом. Сразу успокоившись, Николя сложил руки рупором и крикнул. «Что случилось? Куда ты отлучалась? Мне нужно было кое-что привезти». «В самом деле, на дне лодки...» лежали два больших круглых тюка, накрытых темной мешковиной. Плохое настроение вновь вернулось к нему, и он настороженно проворчал. «Что все это значит?» «И где это была?» Ответ, который он получил, исходил не от Катрин. Но с лодки уткнулся в землю, и в этот момент то, что издалека показалось Николя большими тюками, Оказалось совсем другим. Двое мужчин резко выпрямились и соскочили в камыши, каждый из них был вооружен пистолетом. «Если ты двинешься с места, — спокойно сказал Феликс де Воронвиль, — я размажу тебе голову. «Вы обещали мне не делать ему ничего плохого и оставить его на свободе», — схлипнула сова. «Если Тремен еще жив, я сдержу свое слово, ну а если нет?» Ответ девушки потонул в потоке ругательств, изрыгаемых ее странным напарником. Тем временем Бальди де Сен-Совер, другой пассажир лодки, опустил свой пистолет. «Можете не волноваться. Я тоже давал слово. Отведите меня к нашему другу». Немного времени спустя, завернутый в меховое одеяло, гион Дроздов осторожно перенесен в лодку. За последние долгие месяцы впервые небо распростерлось перед его глазами, и солнце жестоко светило руины, и опустошение, которое он теперь с собой представлял. Феликс с трудом сдерживал слезы. Если бы не обещание, данное им накануне бедняжке Катрин, она постучалась ночью к ним в дом, изнуренный долгой дорогой, он с удовольствием разрядил бы свой пистолет в этого негодяя Николя. К тому же Роза была с ней заодно. Мы должны отплатить за ее смелость великодушием и прощением, а не умножать страдания. Этот человек — ее единственный друг. Сохраните его для нее. Он помнил об этих словах, но сдерживался с трудом. Очень мрачные вальги, которые, к счастью, в эту ночь гостил у них в замке, где они обсуждали новые планы поиска. Не скрывал своего пессимизма. На Мальте и у Барбаресков я приобрел некоторые навыки в медицине. Но, к сожалению, их недостаточно, чтобы спасти беднягу. Ему бы надо лучшего врача, который только есть в мире. Иначе я боюсь, что у нас нет времени искать по всему миру, ответил Феликс. В Сен-Васте есть один доктор, и ему нет цены. Это доктор Анни Брон. Он закончил медицинский факультет в Эдинбурге, перед тем, как отслужить во флоте, а потом приехал в эти края и заменил покойного доктора Тостена. Кстати, он домашний доктор в 13 ветрах.